Глава 88. Доклад. А что случилось? спокойно спросил Бенсон. Мелисса же серьёзно посмотрела на брата. Ей всё время казалось, что сегодня он какой-то странный. Но и подруги, Элизабет и позже Селена, вели себя ещё более необычно. Колену усмехнулся. У него уже было заготовлено подходящее оправдание. В одном из документов есть ошибки. Я проинформировал своих коллег, что верну его, когда приеду в компанию, но я могу исправить всё прямо сейчас, и поскольку нам по пути довести в компанию. Либо завтра утром проснуться на полчаса раньше. Без сомнения, выбрал первое. Да, неудивительно. У меня все игру было такое чувство, что мысли мы так где-то далеко, а на самом деле это думала в работе. Внезапно прозрев, Бенсон улыбнулся. Нет, прошу прощения, должен признать, покер пошёл тебе на пользу. Хорошо, мы подождём тебя. Мелисса отвела взгляд и разгладила оборки своих рукавов. Из-за того, что как карета, так и конные вагоны общественного транспорта уже не ходили, все трое попрощались с Козеевыми, а потом пошли ловить извозчика. Это стоило братья и сестре 2 сула за 45 минут. Я слышал, что все извозчики чудовищно задирают цены, тихо пожаловался Бенсон. Он потратил большую часть выигранных денег на то, чтобы расплатиться с кучером. колено лобнулся. Я думаю, это приемлемо. В конце концов, почти 11 вечера. Я же шучу. Я подумал, что можно было найти попутчиков. За 45 минут можно много куда съездить. Бенцен смотрел в окно на людей, нанимавших экипажи один за другим. Я знаю, но искать попутчиков нам-то без разницы. А во другие гости, произнёс Клейн, потирая рукоятку своей трости с серебряной инкрустацией. Бенсон, ты заметил, что они очень заботятся о причесах и о том, чтобы выглядеть соответствующе. И мне кажется, такое поведение норма для среднего класса. А, серьёзно, Кевин, нол Бенсон. Вуды экстравагантничем я ожидал. Однако еженедельная зарплата мистера Вуда составляет всего 4 фунта в неделю. Хм. Выглядеть соответствующе. Пажил это важнейшее отличие между людьми среднего класса и кучерявыми бабуинами. Ты имеешь что-то против кучерявых бабуинов? Клейн чуть ли не взорвался от смеха. Мелисса не присоединилась к их разговору, она всё время от времени поглядывала на Клейна, от её взгляда у него по спине бежали мурашки. Конный экипаж быстро ехал по тёмной тихой улице. Они добрались до улицы Золтан всего за 12 минут. Подождите меня здесь, 5 минут не больше, подчеркнул Клейн, он надел цилиндр, взял трость и вышел из кареты. Кучер был не против подождать, ведь ему заплатили за время, а не расстояние. Поднявшись по лестнице, Клейн подошёл к охранной компании Терновник и постучал в дверь. Через 10 секунд та широко распахнулась, и перед Клейном появился Леонард Митчелл в жилете и рубашке. "Ты ведь сегодня не на дежурстве", сказал Леонард, удивлённый его появлением. Клейн один раз в неделю дежурил у Врат Ханис, в остальное время сохранялся обычный распорядок дня. Что касается ночных происшествий, то ими займутся бессонные, наслаждающиеся ночью. Однако сон 2-3 часа в сутки может привести к облысению и аморзмоу. В всякий раз думаю об этом. Коленне вольно высмеивал капитану Дона Смита. Мне нужно кое-что сообщить, ответил он. Есть задание? непреёжно спросил Денерт, отходя в сторону. Войдя в приёмную, Коленн увидел Дона в чёрной шинеровке. Его серые глаза были такими же мрачными, как обычно. Капитан, я наткнулся на нечто сверхъестественное. Рассказывай. попросил Дэн. Кален пересказал произошедшее и сообщил о том, что предпринял. Так что я думаю, необходимо попристальнее присмотреться к Ханасу Винсенто. Кален знал, что сущность, вызванная силой во время предсказания на магическом зеркале, не причинила никому вреда, и не было никаких признаков того, что ему грозила опасность. Это означало, что сущности требовалось больше времени, та, вероятно, не хотела пробудиться и владеть вселенной раньше, чем нужно, поэтому пока никто не знает её целей. Зловище усмехнулось, решило наблюдать за ситуацией. В таком случае Элизабет не составила труда обмануть Селено и заставить её пройти в спальню. Ты хорошо поработал, воспользовался возможностью, прежде чем злой дух материализовался, чтобы полностью владеть её телом. Дэн слегка приподнял голову. А остальное оставь нам. Ты можешь вернуться домой и отдохнуть. Клейна бледно вздохнул и хмыкнул. А мне казалось бы сделать это миссии посвящение. Не заставите завершить её в одиночку. Судя по заклинанию, которое дала ему Изабелл, Ханас Винсент наверняка очень опасен. Это потому, что у тебя уже есть месте посвящения. Хмыкнул Леонард. Что? Эти слова потрясли Клейна. Данох хмыкнул и объяснил всё своим успокаивающим голосом. Около 7 часов вечера из полиции нам передали одно дело. По предварительным данным, нет никакой опасности или срочности. Поэтому было решено, что вы, Клен, займётесь всем завтра самостоятельно. Ладно, не спрашивайте. Хорошенько отдохните сегодня и перенесите свой выходной на вторник или среду. Капитан, это влияет только на мой сон. Кроме того, в понедельник днём состоится собрание клуба Таро. Нужно ли отправлять уведомление об отсрочке справедливости и висельника? Клен покачал головой и горько улыбнулся, затем попрощался и ушёл. Но выйдя на лестницу, он вдруг что-то почувствовал. Парень поднял голову и посмотрел на экипаж, который они наняли. Кален видел только Милисс, молча смотревшую на него сквозь окно. Когда их взгляды встретились, Милисса внезапно отвернулась и села поудобней. Оголок артаклино трогнул, и он сел в карету, притворившись, будто ничего не произошло. Под багровым светом луны и чистым ночным небом карета мчала по одной улице за другой. Когда они вернулись домой, Кален уступил Бёнсону ванную, а сам пошёл в спальню Милиссы и дважды постучал. Мелисса, уже собирав,шась воспользоваться другой ванной, открыла двери и подозрительно посмотрела на брата. Мелисса, ты хочешь что-то спросить? Я знаю, у тебя есть вопросы, прямо сказал Клейн. Только не молчи. Губы Мелиссы дрожали, и девушка нахмурилась. Клейн, что ты сделал с Элизабет? Она казалась немного не в себе, а позже и Селена начала вести себя очень странно. Клейн уже давно подготовил ответ. Ты знаешь, что Елизавета Селено увлекается мистикой. Да, но я не согласна с этим. Я думаю, что всё в этом мире поддаётся объяснению. На мгновение опешив, серьёзно ответила Мелисса. А всё, что кажется необъяснимым, выглядит так, как вымылишь из-за недостатка наших знаний. Да, я тоже так думаю, виновато повторил Клейн. Когда-то я тоже так думал, пока не добился успеха в борьбе со смертью. В мистике широко задействован Гермес. Язык использовамы для древних церемоний молитв. А Элизабет знает, что я хорошего там. Этом... В конце концов, историки должны разбираться в древних языках. Что ж, она спрашивала меня о произношении некоторых слов и их значениях. Милисса слегка кивнула, давая понять, что принимает объяснение брата. Что же касается того, почему Элизабет и Селена потом стали странными, я понятия не имею о реальных причинах, продолжил Клейн. Но я могу предположить. Ты что-то заметил? шокированно выполило ми лицо. Кален подняла руку и вытер губы. Я могу догадаться лишь потому, что спросила Элизабет. Речь шла о словах на Гермесе, которые связаны с гаданием и поклонением зловещим существам. Кстати, когда Селена гадала с волшебным зеркалом, она читала на Гермесе. Он заранее поднял этот вопрос, чтобы напомнить сестре о необходимости быть осторожнее в подобных ситуациях. А ещё лучше, чтобы она вообще прервала все контакты с Селеной и Элизабет. Да. Вот, вытянули лицо после небольшой паузы. Кажется, я понимаю, почему Элизабете Селене веле себе так странно. Колен неторопливо спросил: "Поскольку устроено гадание на магическом зеркале взывало к злым сущностям, возможно, что Элизабет увидела и исправила ошибку Селены после того, как узнала от меня истинное значение заклинания на Гермесе, которым воспользовалась её подруга?" "Думаю, да". Мелисса уже не сомневалась в этом, потому что думала так же, как и брат. Кляйн вздохнул с облегчением, увидев, что ему удалось направить разговор в нужное русло. Будет лучше, если ты посоветуешь Селене придерживаться общепринятых взглядов. Затем он, подобно священнику, сотворил знак Алелуи на груди. "Да, конечно", решительно ответила Мелисса. "И да, не говори Элизабет и Селене о наших выводах или о том, что я сказал. На самом деле, я даже обещала Элизабет не говорить тебе об этом", подчеркнул Кляйн. "Хорошо", Мелисса с легким кивнула. Понедельник, 8:00 утра. Охранная компания Терновник. Клейн снял шляпу и поздоровался с Разанной Эйбрадом, перекинувшись парой слов. Он вошёл в кабинет капитана Дона Смита. Он толкнул дверь, и огляделся, увидев лицо Дона, Клейн внезапно испытал шок. Капитан был довольно бледным, а его серые, прежде ясные глаза будто наполнились туманом. Что случилось? Ханас Венсенс? Тревожно спросил Клейн. Дон Патёрлоп сделал глоток кофе. Я ответил с горькой улыбкой. Ханас Венсант Мёртв. Но кто успел раньше нас? Колень с тростью в руке уселся перед Денном. Денн ответил не сразу, но вздохнул и сказал: "Мы с Леонардом прошлой ночью пошли искать Ханаса Венсанта. В его поведении не было ничего необычного, и в его доме не было ничего странного. Поэтому в поисках улики я решил проникнуть в его сон. В его сне, в его сне, когда Денн повторил дважды В его глазах промелькнул ужас, но потом он всё же продолжил. Во сне я видел крест, огромный крест, который заслонял собой небо. На этом кресте чёрными гвоздями был распят обнажённый мужчина. Его руки и ноги были прибиты к крестовине. Он висел вверх ногами, а голова болталась внизу, напоминая перевёрнутый конделябр. И по телу стекали ручики крови. Увидев это, я потерял сознание и покинул Сан-Хосе Венсанта. А когда проснулся Ленард, сказал, что храна сном. Огромный крест, висящий вверх ногами мужчина в кровавых потёках. Похоже на те истории о создателе, в которые верят некоторые тайные организации, но есть и отличие. Колин сделал вывод из своих подозрений. Те немногие тайные организации, которые верили в создателя, появились только в последние 2-3 столетия. Такие, как Орден Авроры, Орден железного и кровавого креста. Однако подобное описание появлялись время от времени вот уже по 1000 лет. Танец нового Поттерлоп. Мы продолжим расследование. Что касается тебя, надо ли начало идти и заверши свою миссию посвящения.